ДЕМОНЫ И ЛАБИРИНТЫ 1519 год нашей эры, Паргарон, лабиринт Хальтракарока. Хальтракарок сидел в своей комнате для размышлений и даже не столько сидел, сколько плавал из угла в угол. Иногда убирал стены, смотрел на бескрайние просторы мглистых земель, на свой великолепный лабиринт и думал, думал, думал. Творческий кризис. Временами он с ним случался. Временами бывало так, что идеи заканчивались, ничего нового не придумывалось. Темному балаганщику было уже 10 тысяч лет. Большую часть жизни древний демон забавлялся со своим лабиринтом. Каждую неделю целые трибуны собирались посмотреть, как он гоняет смертных. Как те дерутся насмерть, с чудовищами или друг другом. Лабиринтом дело не ограничивалось. Хальтрекорок любил его больше всех других игр, но проводил и множество других шоу, соревнования, конкурсы, даже викторины, которые так обожает Клюзерштатен. Он был в особенном восторге от той, где Хальтрекорок загадывал участникам загадки, в принципе, не имеющие ответов. Победитель был, как обычно, один, сам ведущий. Но хочется что-нибудь новое, что-нибудь совсем новое. Так и не сумев преодолеть кризис самостоятельно, Хальтрекорок обратился к помощи мус. Иногда его жены, эти прекрасные живые цветы, роняли ненароком словцо «другое», и оно наталкивало Хальтрекорока на очередную гениальную мысль. Любимые глупышки служили источником вдохновения, зеркалами — отражающими его безграничный талант. Жоны, жоны, Возвал Хальтрекорок своим звучным, красивым голосом. Он призвал пред свои очи новеньких. Тех, что из иных измерений, Хальтрекорок решил поступить так, как уже поступал много раз, поискать свежую игру в других мирах. Их ведь бесконечность миров, и игр в них — бесконечность. Всегда можно найти что-нибудь еще неизбитое. Именно так он год назад нашел отличную викторину, в которой нужно угадывать песни по нескольким нотам. Хальтракарок ее модифицировал, чтобы стало еще интереснее. Итак, мои возлюбленные красавицы, дамы моего сердца, рад, что вы так быстро откликнулись благосклонно молвил Хальтрекарок. Наложницы смотрели на него немного ошалело, они часто так смотрели, когда Хальтрекароку приходило внезапное желание с ними повидаться. Сидзука машинально продолжала подпиливать ногти, Брента шлепнулась, уронив пульт и тарелочку с сыром, а Лахджа застыла с криоскальпелем. «Что это на тебе?» — спросил Хальтрекарок. «Лабораторный халат». Мрачно ответила демоница. «Сексуально. Мне нравится. Нет-нет, не снимай пока. Сегодня я призвал вас для иного. Вы трое все из одного мира, я правильно помню?» «Да, только страны разные. Пожала плечами Лахджа. Три противоположных конца планеты и...» Перебила ее Хальтракорок. «Неважно, неважно, обойдемся без таких подробностей, хотя нет». Это отлично, что вы все из разных мест. Давайте, расскажите мне, что интересненького есть в вашем родном мире. Статуя свободы, растерянно пискнула Бренда. Гранд Каньон, гора, Рашмар. Не то. Замахал на нее Корок. Я говорю о шоу, играх, конкурсах. А, обрадовалась Бренда. Гольф. Я просто обожаю гольф. «А еще бейсбол, регби!» «Нет-нет», — поморщился Хальтракарок. «Это я все знаю, играли много раз». «Правда?» — удивилась лахджа. «Я ни разу не видела». «Конечно, я вносил необходимые творческие корректировки», — снисходительно объяснил Хальтракарок, чтобы придать свежесть новизны. В своем изначальном виде все эти забавы смертных довольны пресны. Чаще всего никто даже не погибает. Куда это годится, Сидзука? Сокровище мое, давай ты. У тебя часто бывают прекрасные идеи. Можно трансформировать жертв в подобие самолетов и запускать. Предложила та. Кто дальше всех пролетит, тот и победил? Хм, пресновато. Хотя, если я... Нет, это неплохо, но как этап. «Молодец, Сидзука, а ты что молчишь, Лахджа?» «Вспоминаю». «Пожала плечами та. Ты проводил уже столько разных шоу, мой любимый муж и повелитель, что мне нужно как следует поразмыслить, чтобы не тратить зря твое время». «Воистину ты по заслугам, моя любимая жена», просветлела лицо Хальтерка Рока. «Но не стесняйся, сейчас я как раз хочу, чтобы вы тратили мое...» Время любыми, пусть самыми глупыми, предложениями. Невозможно заранее предсказать, что из вашей женской болтовни натолкнет меня на мысль. «Ну, как насчет настолок?» — без особой надежды предложила Лахджа, теребя в руках скальпель. «Может, устроить чемпионат по шахматам или шашкам, покеру, в подземелье и драконы сыграть можно?» Подземелье драконы? – переспросил Хальтрекорок, усаживаясь на воздух. Так и называется. А, вот вижу, да. В общем, он быстро-быстро просматривал текущую в голове информацию и как-то ухитрялся одновременно улыбаться и хмуриться. В общем-то ничего радикально нового. Протянул наконец Дима Лорд. Примерно те же самые крысиные бега что я устраиваю чаще всего, но есть нюансы. «Ага, там есть ролевые элементы», — сказала Лахджа. «У игроков и монстров есть параметры. Когда что-то надо сделать, кидаешь кубик, а гейм мастер решает, получилось или нет». «Да, это я тоже вижу. И это могло бы стать той самой изюминкой, которая принесет свежий шоу — загнать игроков в рамки». «Но какой же тут длинный и скучный свод правил!» Поморщился Хальтрекорок. И все-таки мысль запала ему в голову. Он с удивлением убедился, что в некоторых мирах это целый культурный пласт, огромный и развлетвленный в самых разных формах. И Хальтрекороку все сильнее хотелось попробовать. Но он не был бы Хальтрекороком, если бы не поискал способа оптимизировать процесс. Для начала расспросил жен и выяснил, что ни Сидзука, ни Лахджа в ролевых играх не разбираются. Сидзука отдавала предпочтение симуляторам свиданий и другим визуальным новеллам. А Лахджа в школе пару раз участвовала в настольной ролевке, но только за компанию, и правила усвоила очень поверхностно. О Бренде нечего и говорить. Ее вообще похитили с другой версии Земли, Хотя и очень похожий. Когда Хальтракарок на ней женился, там были 50 и ни о каких ролевках, настольных или компьютерных, никто слыхом не слыхивал. Так что Хальтракарок решил взять себе в помощь кого-нибудь еще. Кого-нибудь, у кого уже есть нужный опыт. И в поисках онного помощника он отправился в родной мир своей любимой жены. Тот самый, где провел несколько занимательных дней. Подыгрывая маленькому братишке в его глупом розыгрыше. С Хальтракароком увязался лучший друг Асмодей. Мир Земли 2019 как раз входил в его сферу ответственности, так что Асмодей охотно все показал. Вот тут у меня Балтийское море! Широким жестом обвел он бушующие волны: Видишь, сколько видишь сколько корабликов! Тоже мои. Это все твое? Даже позавидовал хальтрекорок. Весь этот мир мой, наш! Скромно потупился Асмодей. Везде, где есть грешники. А грешники есть везде. Простирается наша власть. Ах да, вы же под светлым миром ходите! Чуть снисходительно произнес хальтрекорок. Ах, хальтрекорок, хальтрекорок! Не менее снисходительно покачал головой Асмодей. «Разве это что-то плохое? Мы одержали дипломатическую победу, посмотри на нас. На наше богатство мы процветаем». Гаштардарон бы сказал, что это процветание жирной, ручной собачки, с отрезанными яйцами. Он так и говорил, вообще-то. «А ты его не слушай», — возмутился Асмадей. «Ты меня слушай». Они приземлились в том самом городе, где Хальтракарок гостил когда-то хельсинки. Погуляли по его улицам в обличье смертных, полюбовались видами, посетили большой музей на острове, аквапарк и несколько соборов. Но город оказался невелик, и выборка тоже была невелика. Ничего интересного Хальтрекорок не почуял, и они переместились к ближайшему городу покрупнее. Всего в трех сотнях кульмин к юго-востоку нашелся подходящий. Раз это в десять больше Хельсинки. Был уже поздний вечер, солнце село, но город сиял огнями, светился окнами домов и глазами механизированных повозок. «Хальтракарок, не егази, у тебя опять личина сползает», напомнил Асмодей, шагая по каменному мосту. «Это не одежда, а иллюзия, иллюзия». «Да знаю, знаю», ответил Хальтракарок, с неприязнью глядя на скрывающие его прекрасную кожу тряпки. «О, погоди-ка, Асмадей, ты это слышишь?» Асмодей ничего не слышал. У него не было такого тонкого творческого чутья, как у Хальтрекорока. Он же не проводил еженедельное шоу живыми участниками, каждый раз выцеживая для них идеальных кандидатов. Хальтрекорок мог отыскать любое существо, любого облика способностей, склада характера, и обычно он даже не являлся за ними лично, а просто забрасывал в окружающие миры невод. Но сегодня ему требовался не просто одноразовый игрок, один из множества легко заменяемых смертных. Ему требовался кое-кто особенный, и, кажется, он почувствовал очень интересную ауру, Антикафе работало круглосуточно. Гриша, Юрия, Алёша, Потап, Аня, Наташа и Таня сидели, пили чай и накидывали новых персов. Сегодня они собрались на обычный пятничный марафон ролевок. Гриша, как обычно, за неделю накатал новый модуль и теперь просматривал листы персонажей. «Вас ждёт много страданий, испытаний, унижений и боли, конечно!» Немного потно сказал Гриша. «Особенно тебя, Потап!» «Сегодня или в сессию?» Уточнил Потап. «Твой вопрос не несет в себе верного ответа», ответил Гриша, тасой колоду случайных встреч. «Ведь верный ответ — всегда!» Остальные переглянулись. Гриша иногда как-то заигрывался. И вне антикафе с ним никто не общался, потому что институт Гриша уже закончил, работал из дома, а интересовался только настолками, покрасом фигурок, анимешными вайфу и компьютерными играми. Только сингл, не онлайн. Но уж затор ролевые он водил божественно. Этот токсичный жирный ублюдок был невероятно хорош в придумывании игровых историй, экспромтах. И черном юморе, к тому же он наизусть помнил все рулбуки, кодексы и таблицы, «А -ха -ха — протянул Гриша, возвращая листы персонажей. Значит, Юра Варвар, Алеша волшебник, Потап следопыт, Аня Плутовка, Наташа Паладин, а Таня. Хм, священница Амазонка Мультикласс сама вылепила. Почему нет? — пожала плечами Таня. — Мы договорились, что можно дополнять от себя, если не выбивается. — А я не хотела быть паладином. — Пожаловалась Наташа. Я бардом хотела. — Наташ, ну ты пойми, у нас всего один танк. А от хиллера вообще половинка. — Терпеливо объяснила Аня. — Паладин самое то, как раз лакуну заполнишь. — Да не хочу я лакуну заполнять, я бардом хотела. «Бард самый бесполезный класс, а мне нравится», упрямо сказала Наташа с недовольством, глядя на свой лист персонажа. У нее получилась очень банальная стереотипная паладинша с куциквентой, а она хотела Барда, Министреля, такую чокнутую жонглерку Аля Харли Квин, чтобы бегать и пырять всех под музыку. Или хотя бы тифлинга-изобретателя. «А можно мне тогда быть паладином резни?» — с надеждой спросила Наташа. «Наташ, но паладин резни не может хилить», — напомнила Аня. «Он чистый дамагер». «Девчонки, вы опять пол игры будете скины перебирать», — недовольно спросил Юра. «Не парьтесь вы так». Он-то уж точно не парился. Юра всегда играл за варвара-мини-максера — Оставлял среднюю ловкость, до единичек урезал интеллект, мудрость и харизму, а все освободившееся кидал в силу и выносливость. Получился непрошибаемый суперсилач, с трудом, способный произнести собственное имя. Я есть Гук! воскликнул он, тщетно пытаясь говорить басом. Кому ломать башка? Юра, мы еще не начали, напомнила Аня. Ты красивая! Притворно отпустил слюну Юра. Гриша машинально бросил двадцатигранник и снисходительно сказал. «Шесть, провал!» Плутовка в ответ на флирт выплескивает тебе в лицо пиво. «Эй, да я сам брошу!» Схватил дайс Юра. «Юра, у тебя харизма один и никаких бонусов. У тебя даже на двадцати будет провал. А если дважды двадцать?» Гриша с сомнением посмотрел на Аню, Аня сомнением посмотрела на Юру. Давайте начинать, немного нервно сказала Лёша. Я не хочу опять до утра сидеть. Гриша вскрыл пакет чипсов, сунул туда пальцы и немного картинно хрустнул золотистой кругляхой. Обведя игроков пристальным взглядом, он произнес: «Вы стоите перед вратами Деларбина, древнего города дварфов, когда-то затмевавшего Мирабар.» И от бар триста лет ни одна живая душа не тревожила покой этих подземелий, но прошел слух, что в глубинах мертвых руин осталось таинственное сокровище — рок-нигалекха. Короли шести держав отправили славнейших из своих чемпионов, чтобы те совместно добыли рок или доблестно пали, пытаясь это сделать. Что мы видим? Деловито спросила Аня. Вы видите тяжелые Мифриловые врата, исписанные вязью Рун. Мелон, сразу сказала Алеша, и Мифрил, очень дорогой металл, из него вряд ли стали бы делать ворота. Так сказал самоуверенный волшебник, не зная, что то был древний город, неприлично богатых дворфов о доходах которых этот низший чародей, вчерашний ученик, не мог и мечтать, потому как есть в мире числа, которые трудно уместить в человеческой голове, с удовольствием произнес Гриша. «Ладно, а Мелон сработала?» «Нет». «Вы в Фейруне, они в Средиземье». «У нас есть ключ?» — спросила Аня. «Никто из королей нам не выдал ключа?» Игроки стали просматривать свои инвентарии, они заметили, что Гриша что-то дописывал в их листах персонажей. У меня есть какой-то рубин, сказал Потап. Я его себе не выбирал, так что он явно квестовый. Я осматриваю ворота, сказала Аня, анализируя надпись. Я могу ее прочесть. Нет, ибо надпись сделана на языке древних дворфов, а ты его не знаешь. «У меня есть знания древних языков», — ткнул в свой лист персонажа Лёша. «Я пытаюсь прочесть надпись. Кидай на успех». Выпала семерка. и Гриша милостиво сказал, что волшебник сумел расшифровать надпись. Потом следопыт обнаружил выемку, идеально подходящую под его рубин, и команда, наконец, вошла внутрь. На этой неделе Гриша был загружен работой, поэтому накатал классический данж. Просто заброшенные подземелья дворфов, с кучей лута и мобов. Тут была и нежить, и всякие призраки, и большая шайка разбойников, и культисты из числа тех дворфов, а самое главное — орки. Очень много орков. Потап, который играл с Гришей не в первый раз и знал, насколько неровно тот дышит корком, избранным врагом взял именно их и теперь его следопыт особенно легко их обнаруживал, находил слабые места, наносил повышенный урон. «А вот тут у меня вопрос», — сказал Алёша. «И если тут все было закрыто мифриловыми вратами чудовищно богатых маленьких олигархов, откуда тут внутри орки и разбойники?» «Вопрос понял, отвечаю». Нашел нужный абзац в своей распечатке Гриша. Разбойники и культивисты, выродившиеся потомки славных предков, запертые в проклятом городе и живущие мародерством, разбоем и каннибализмом. Так, а орки там как оказались? Тоннели прорыли. Со взрывчаткой. То есть, мифриловые ворота — это напрасная трата средств? Тут можно, оказывается, туннель просто прорыть. Алешенька, не пытайся поймать меня на неувязке. Не просто тоннель. И не просто прорыть. Империя орков рыла его много лет и использовала секретные достижения своей темной науки. Породы, окружающие город Даларбин очень тверды. Это в основном гранит. Таким образом, Даларбин был защищен самой природы, а ворота — это не только защитное сооружение, но и... Ну, типа, статус придавали. Понял? «Ну, понял, ладно. А почему мы не через орковский туннель вошли?» «Потому что там миллион орков», — уже раздраженно ответил Гриша. «А в городе их сколько?» «Вы входите в очередной темный зал», — вместо ответа сказал Гриша. «Его потолок исчезает во тьме, ваши факелы выхватывают из мрака испещренные рунами стены». Кидая на обнаружение», — тут же сказал Потап. Выпало аж девятнадцать, и следопыт сразу разоблачил очередной отряд орков, притаившийся в темноте. Гриша развернул лист с планом зала, дал тридцать секунд, чтобы расставить миниатюры, а потом начался бой. Выстроились, как обычно, впереди всех варвар, на фалангах паладин и амазонка священница, тыл прикрывает следопыт и плутовка, а в центре надежно спрятана стеклянная пушка — волшебник. Когда с орками было покончено, и с них собрали лут, Гриша сказал, «Из зала ведут три двери. Одна возвращает вас обратно, вторая — широкий туннель, из которого пришли орки, третья — маленькая и неприметная». «Мы идем к маленькой и неприметной», — сразу решила Аня. «Она заперта. Пытаюсь вскрыть замок. Ммм, два...» «Замок не раскрыл тебе своих секретов». «Я пытаюсь выбить дверь», — сказал Юра. Гук кружить!» У него выпала шестерка, но Гриша выкрутил прочность двери на максимум, и этого не хватило. Потап тогда сказал. «Осматриваюсь, что есть рядом». По бокам двери стоят бронзовые статуи. Это воины в доспехах, один с мечом, руки второго пусты. «Надо вставить меч», — догадалась Наташа. «Тогда статуи оживут и нападут на нас», — сказал Потап. «Правда же, Гриша?» «Голос Господа не ответствовал воззванием следопыта», — мрачно ответил гейм мастер По его лицу сразу стало понятно, что Потап угадал. «У меня есть ножовка с алмазным напылением», — сказала Аня, просмотрев инвентарь. «Я подпиливаю статуи ноги. После этого они вставили безоружному истукану один из орковских мечей. Дверь открылась, а големы ожили, но с подпиленными ногами рухнули, едва сделав шаг. Гриша излагал это буквально сквозь зубы, недовольный, что его ловушку разгадали вот так сходу. «Вы думаете, что я вас не переиграю?» – пробормотал он. «Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу!» Гриша не любил, когда игроки проходили испытания с помощью собственных знаний, а не своих персонажей. Они слишком хорошо усвоили, что в данжах Гриши ничего не бывает просто, что везде таится подвох, и у него все реже получалось их подловить. Время перевалило за полночь, игра шла своим чередом, экс потекла ручьем, мягкий голос геймастера мастера обволакивал помещение, Выпивались все новые чашки чая, Юра и Наташа успели подцапаться из-за лута, а Аня нагрубила Тани, когда та выбросила единичку и вместо отхиливания едва не убила плутовку. Но в целом модуль проходил нормально и часам к трем ночи обещал закончиться. Просто коротенькое подземелье на один раз, чтобы опробовать новых персов. Если будем снова играть этим составом, я все-таки возьму престиж класс, пообещала Наташа. Наверное, черного рыца. А -а -а -а -а -а. Она завопила и вскочила, да и остальные тоже завопили. Тишину и спокойствие ролевки нарушила лопнувшая труба, и хлынул из нее кипяток. Гриша сильно обожгло руку, но остальных не задело. Что гораздо хуже. Прорыв случился аккуратно против прохода, и ребята оказались заперты. Потап бросился в заднюю часть антикафе к эвакуационному выходу, но тот, как и положено, был закрыт на замок и завален металлической решеткой. «Да твою ж!» — пнул дверь парень. Юноши и девушки заметались, все сильнее паникуя. По полу тек кипяток, подбирался все выше. Гриша подвывал, держась за обваренную руку. И тут в стене появилась... Все семеро увлекались фэнтези и ролевыми играми, так что сразу опознали в сияющей арке портал. И при других обстоятельствах они бы, может, еще поразмыслили, но сейчас в смертельной ловушке оказались не персы, а они сами. И они вбежали в портал и изумленно заморгали, оказавшись в огромном, светлом зале, в конце которого раскинулся на подушках обнаженный, идеально сложенный мужчина с гордым волевым лицом. «Приветствую вас, мои дорогие игроки, и гейм-мастер!» — воскликнул он хорошо поставленным голосом. Так Гриша, Юра, Алеша, Потап, Аня, Наташа и Таня Впервые встретились с Хальтрекороком, и пока они растерянно на него таращились, тот с нескрываемым удовольствием рассматривал их. Темному балаганщику понравилась их сговорчивость. Понравилось, что они так охотно вошли в его портал. Обычно игроки колебались даже перед лицом смертельной опасности. Хальтрекорок ведь не мог просто похищать каждого, кого захочется, неважно уж для арены, или для гарема, здесь применялись те же правила, что и в обычной жатве. Обычно он либо забирал души второй и третьей категории, либо получал формальное согласие, либо призывал тех, кому и так предстояло вскоре погибнуть. С полей битв, из зачумленных городов, стонущих кораблей, из подноса хищников и убийц. Нет, когда очень уж хотелось, он нарушал правила, но умеренно, в пределах разумного. Он же Янгерия все-таки. Отреагировали его новые гости по-разному. Большинство ожидаемо, стандартно. Паника, растерянность, недоумение. И лишь один юноша, полный и с бородкой, смотрел на Хальтрекорока с затаенным восторгом, а на его лице все шире расплывалась улыбка. И это был тот самый, что интересовал Хальтрекорока сильнее всех. Остальные ему были не нужны, в общем-то. Он прихватил их просто в качестве игроков и легко мог заменить кем угодно. А вот на этого пухлого у него были особые планы. Так что Хальтрекарок первым делом убрал лишних. Щелкнул пальцами, и шестеро из семи переместились в камеру повышенной комфортности, не в ту яму, где содержался легко заменяемый расходный материал, а для особых пленников на шестом этаже. Что же до седьмого? Он испугался, конечно, когда исчезли его друзья, задрожал, втянул голову в плечи, но Хальтер Корок закинул ногу на ногу, воспарил в воздухе и великодушно объяснил, как ему повезло. «Я... я правильно понял?» — переспросил этот счастливчик. «Ты... вы... вы что-то вроде Мао-Сама, короля демонов». «Я демолорд» подтвердил Хальтрекорок. «Да, вроде короля демонов». «А и тебе вам нужен я?» почти сладострастно спросил Гриша. «Именно так». В голове Гриши замелькали сцены из бесчисленных аниме-тайтлов, где герой обычного школьника или уже взрослого неудачника сбивает грузовик-кун. Лопнувшая труба с кипятком вполне годится на эту роль, Правда, Хальтрекорок не очень походил на прекрасную добрую богиню, зато вполне тянул на темного властелина, который ищет давно потерянного сына или просто нуждается в наследнике. Гриша почти забыл, как адски болит обваренная рука. Правда, оказалось, что наследник Хальтрекороку все-таки не нужен. И даже ученик не нужен. Гриша уже испугался, что это все-таки яойный тайтл, тем более что король демонов был абсолютно наг и остался с ним тет-а-тет. -тет. Но дальше его ожидал приятный сюрприз. Королю демонов требовалось не его тело, а его интеллект и творческие таланты. Он искал гейм-мастера. «Ты согласен?» — для проформы спросил Хальтрекарок. «Согласен ли он? Согласен ли он? Да Гриша всю жизнь!» ⁇ Ждал этой минуты. ⁇ Да! ⁇ пискнул он, стараясь не выдать своих чувств. Ты сделал верный выбор, юный смертный. Но перед тем, как я позволю тебе помочь мне в разработке нового шоу, тебе предстоит доказать, что ты того заслуживаешь. В следующие несколько часов Гриша ходил за хальтре короком хвостиком. Он на все таращился, всему удивлялся и все запоминал. Ему все безумно нравилось. Он восхищался каждым элементом дворца, восторженно пищал при виде каждого нового демона, а наложницы вызывали у него дрожь в коленях. Хальтрекорок создал себе горем, гарем в реале, и Гриша проникся к нему огромным уважением в перемешку с завистью. Еще большей зависти он проникся, увидев могущество своего нового повелителя, учителя. Сойдемся на работодатели. Тот летал, как другие ходят, мгновенно переносился, куда пожелается, творил чудеса по щелчку пальцев. Обваренную руку он вылечил Грише, походя, заметив, как неловко тот ей действует, как морщится при каждом движении. Просто убрал боль, вылечил ожог и все, щелчком пальцев. О своих друзьях Гриша как-то незаметно для себя забыл. Ему даже не пришло в голову спросить, куда они делись. Так восхитило его это чудесное место. Может, он умер и попал в рай для Отаку? Хальтрекорок не сразу перешел к, собственно, тому, для чего притащил сюда Гришу. Ему так понравилось его неподдельное восхищение и преклонение перед ним, Хальтрекороком, что он незаметно для себя начал хвастаться показывать все чудеса своего великолепного дворца, сокровища, слуг, похваляться собственным могуществом, как бы между делом творить мелкие чудеса и смотреть, как искренне радуется им смертный. Кальтракорок невольно проникся симпатией к этому убогому существу. Но потом он все-таки вспомнил, для чего тот здесь, и перенес в свою личную ложу — Показал арену, показал лабиринт, научил, как заглянуть с трибун в любой его уголок и предложил высказаться. «Ага, то есть это Бэтл Ройл?» Сразу ухватил суть Гриша. «Королевская битва. Иногда. Но я не зацикливаюсь на чем-то одном, мой юный друг. Каждую неделю правила меняются, каждую неделю новое состязание». «На следующей неделе я хочу устроить нечто вроде того, во что вы играли в том подвале, только вживую». Гриша сглотнул и потер быстро увлажняющие руки. У него сразу захватило дух от открывшихся перспектив. А тут еще и Хальтеркорок начал менять свой лабиринт, преобразовывать его... Господи, это же стены Даларбина, древнего города Дварфов! Гриша в точности так его себе представлял. «Откуда Хальтракарок узнал?» «Я должен подготовиться», – торопливо сказал он. «Нужно написать модуль, отработать сценарий, отредактировать рулбук». Хальтракарок милостливо кивнул и пригласил своего гей мастера разделить с ним трапезу. И Гриша, разумеется, охотно согласился, хотя и рабел. Еще сильнее он рабел от того, что за пиршественным столом возлежали жены Хальтракарока. Три с лишним десятка красавец, причем далеко не все принадлежали к роду людскому. Гриша жадно пялился на всяких демониц и монстрадев, не забывал уписывать за обе щеки, но все же гораздо сильнее он был поглощен мыслями о своей будущей ролевке. Живой ролевке! Его это полностью поглотило. Ловушки чудовища в лабиринте уже есть, все смелее говорил он Хальтрекороку. «Надо только добавить им параметры и лут, и разложить бонусы». «Лут? Бонусы?» – недопонял Хальтрекорок. Гриша стал объяснять, и темный балаганщик мгновенно уяснил принцип. Его восхитила идея того, что из побежденных монстров могут вываливаться трофеи. Не просто их личное оружие или что-нибудь в этом роде, а именно трофеи, причем не связанные с самими монстрами». Расставить в лабиринте сундуки с добычей ему тоже показалось интересным. Позволить игрокам не только страдать и гибнуть, но и иногда выигрывать, получать ценные подарки, чтобы становиться сильнее и интереснее. Это лежало на поверхности, это было таким очевидным, почему Хальтрокороку никогда не приходило это в голову. Но кое-какие аспекты он все-таки еще не понимал. Монеты переспросил Дима Лорд. Какие монеты? Золотые, серебряные. Замялся Гриша. Что используют демоны вместо денег? Я знаю, что такое монеты. Перебил его Хальтрекорок. Но зачем они в шоу? Ну как зачем для торговцев? Гриша, для смертного ты довольно толков, но все-таки ужасно глуп и недогадлив. Покачал головой Хальтрекорок. Оружие и доспехи в качестве даров имеют смысл, их тут же можно использовать. Целебные зелья им тоже, э, безусловно, пригодятся. Но никаких торговцев в лабиринте нет, так что монеты не нужны. «Так я это и пытаюсь объяснить», уже совсем уверенно сказал Гриша. «Надо добавить торговцев хотя бы одного». «Торговца в лабиринте? Откуда он там возьмется и что будет там делать?» «Откуда возьмется, неважно. Это волшебный торговец, он просто есть, он торгует с приключенцами. Покупает у них ненужные вещи дешево и продают нужные дорого. Он может либо сидеть на одном месте, либо появляться время от времени перед самыми тяжелыми испытаниями». «Теперь я понял твое предложение, но это будет излишним. Зрители заскучают». «Да, конечно, вы правы, мой господин», — тут же согласился Гриша. «Но что тогда насчет Экспы? Будут ли игроки получать опыт?» «Опыт? Да, мы можем добавить систему?» С придыханием спросил Гриша. Наложницы глядели на них с недоумением. Они давно не видели своего мужа и повелителя настолько чем-то увлеченным. «Ты только посмотри на этих двух атаку», — шепнула Сидзука Лахджа. «Они нашли друг друга», — кивнула Лахджа. Грише хватило пару дней, чтобы подробно, в мельчайших деталях расписать большое приключение. Он осторожно поинтересовался, у Хальтра Корока, можно ли будет часть его перенести на открытый воздух и вообще вести иные локации, кроме подземелий. Лесную, городскую, а еще Грише давно хотелось провести игру в декорациях стимпанка. Хальтрекорок сказал, что можно. Его драгоценный лабиринт — штука гибкая и может преобразовываться во что угодно, а пространство там можно расширить и изогнуть, как пожелается. Но это он велел оставить на потом, а сначала пробное шоу, классическое. И когда Гриша его закончил, дело осталось за малым, игроками. «О, насчет этого не беспокойся», — сказал Хальтрекорок. Игроков у нас полно. Но им тоже придется объяснять правила игры. Не придется, они их уже знают. И вот тут Гриша впервые вспомнил о своих друзьях. Ну, как о друзьях, они просто вместе играли в настолки. И все же Гриша немного смутился, когда увидел их вот так, сверху вниз, сидя в личной ложе Хальтрекарока. Юра, Алёша, Потап, Аня, Наташа и Таня — стояли на арене и вид у них был растерянный. Они три дня провели в камере, где им ничего не объясняли, ни о чем не рассказывали. Они поняли только, что попали в какое-то адское место, населенное демонами. Наташа все время плакала, а Леша тщетно пытался найти сеть. Потап и Юра безуспешно расшатывали прутья. А теперь их наконец-то выпустили. Но стало еще хуже. Встреча с Гришей поначалу их обрадовала. Они-то думали, что его давно нет в живых, но потом... Потом Гриша открыл рот. «Они не сумеют в реальную ролевую», — сказал он с беспокойством. «Они же хлипкие, мой господин. В живые ролевые играл только Потап, но у нас же там все понарошку, жестяными мечами. Ах, да. Жалкие смертные с их жалкими играми» снисходительно произнес Хальтрекорок. Но ты, вижу, все еще не понял, кто я такой, Гриша. Сейчас все будет так, как должно. В воздухе повисли листы персонажей, которые Хальтрекорок тоже спас из того подвала. А Гриша, с замиранием сердца, стал ждать очередного чуда. Друзья на арене что-то гневно ему кричали, но он не слушал, боясь пропустить тот самый момент. «Предстояла нечто особенно важное. Эти шестеро из реального мира, они тоже земляне. Если волшебство Хальтрекорока подействует и на них, значит все взаправду». И оно подействовало. Демолорд щелкнул пальцами, и игроки превратились в своих персов. Высокий, но дрящеватый Юра стал настоящей мясной горой, огромным полуголым варваром с низеньким лобиком. В глазах отразилась паника, внутри-то он остался самим собой, но думать стало ужасно сложно. Вот Алёша и Потап почти не изменились, только первый облачился в синий халат со звездами, а второй – в кожаные доспехи. Они оба не стали заморачиваться и дали персам собственную внешность. Зато Аня резко уменьшилась, Ее её плутовка была халфлингом, и теперь она тоже стала халфлингом. Кудрявой карлицей с мохнатыми ступнями. Изменением подверглись и Наташа Стани, Первая, как и Юра, обросла мускулами, хотя и не так радикально, а второй волосы побелели, а уши стали остроконечными. священница амазонка Тани была полуэльфом. Разумеется, они закричали, особенно громко и панически «Аня!» «Это... это навсегда?» Возопила она, глядя на свои ноги. Эльтракарок не удостоил ответом глупую карлицу. Искоса поглядывая на восхищенного Гришу, он продолжал творить реквизит для нового шоу. Оружие, доспехи, украшения, инструменты, зелье – все это появилось на игроках, в их карманах и вещевых сумках, многомерных, конечно, и приобрело в точности те свойства, которые были описаны в листах персонажей. Кальтракароку это не составило труда. Потом он снабдил их профессиональными навыками – фехтование, стрельба из лука, взлом замков и все остальное, что у них было. Оформил это в виде информационных «ме», скорректировал мышечную память, плутовке добавил маленькое «ме» скрытности. Сложнее всего оказалось заклинаниями волшебника и молитвами священницы и паладинши. Их оказалось слишком много, и дать столько же ме смертным не мог даже Хальтракарок. У них бы просто разрушились их жалкие, одноусловочные души. Да и не собирался он входить в такие расходы. мощные ме обходится недешево. Поэтому он пошел тем же путем, которым демоны создают колдунов, дал всем шестерым ограниченный доступ к своей бахионь, ровно в той степени, чтобы срабатывали их способности. В точности так, как описано в правилах. Только те, которые были в их листах персонажей. И только пока они находятся на игровой территории. А теперь Гриша дело за малым. Ослепительно улыбался Хальтеркорок. За тобой. Покажи, какие испытания ты придумал для своих друзей. Глаза Гриши светились от восторга, пока он в подробностях описывал модуль, который набросал за эти дни. Хальтрекорок довольно кивал, а вот будущие игроки все сильнее волновались, нервничали и ненавидели Гришу. Самое главное соблюсти баланс, торопливо говорил Гриша. Мы не хотим, чтобы приключение стало детской прогулкой, но и чтобы все сразу померли, мы тоже не хотим. Монстры должны быть выдержаны точно под уровень игроков. Гриша, Гриша, Гриша. Поморщился Хальтрекорок. Сейчас ты снова. «Огорчаешь меня своей глупостью. Я занимаюсь этим десять тысяч лет, а ты пытаешься учить меня азбучным истинам». «Простите, мой господин, я поневоле увлекся», — торопливо поклонился Гриша. «Энтузиазм — это хорошо, Гриша», — отечески сказал ему Хальтрекарок. «Но помни, что профессионал должен оставаться профессионалом». «Глубокая мысль, мой господин!» — восхитился Гриша. «Ты его еще в жопу поцелуй, говнюк!» — заорал снизу Потап. «Гриша, напомни-ка, что за роль играет в моем представлении этот бесстрашный смертный!» — спокойно сказал Хальтрекорок. «Сильно ли пострадает Шоу, если я превращу его в сэндвич?» «Сильно, к сожалению!» развел руками гейм-мастер. Потап — это следопыт. Как вы точно изволили заметить, он бесстрашный лидер пати, э, команды. Он ведет разведку, задает направление пути, у него высокие лидерские качества, высокая харизма и прокачанный навык убеждения. Обычно он берет на себя переговоры, а также имеет решающий голос, если разделится мнение. Кроме того, между нами говоря... По Квенти у него есть тайна происхождения, и я планировал для них всех глобальный квест, связанный с претензиями Потапа на трон. Я тебя услышал. Прервал его Хальтрекорок. Успех шоу превыше всего, разумеется. Гриша облегченно выдохнул. Ему все-таки не хотелось, чтобы господин убил его друзей. Конечно, они сами виноваты, что злят его. Грише тоже не понравились слова Потапа. Но Гриша потом накажет Потапа сам, в рамках игры. И несмотря на то, что сейчас Гриша спас Потапу жизнь, благодарности тот не испытал. А когда началась репетиция, эти шестеро окончательно возненавидели бывшего приятеля. «Сучи Эдмунд», — бубнила Аня, — «продал нас за Рахат-Лукум». «Рахат-Лукум?» — не поняла Таня. «Ага, Рахат-Лукум похиль меня». Они уже проходили модуль с этим дворфским городом только на бумаге, но все же это помогло на первом этапе. Для репетиции Гриша использовал уже готовые записи, так что залы, монстры и ловушки оказались ребятам знакомы. Это было, в общем, даже интересно, как очень-очень реалистичный VR. Хальтракарок так накачал игроков информационными ме, что они немного даже утратили связь с реальностью, отчасти — ассоциировали себя с собственными персонажами. Особенно пострадал Юра. Его интеллект упал до единички, и теперь он, на полном серьезе, разговаривал так, как раньше разговаривал его варвар. Односложно, самыми короткими фразами, «Здоровенный битюк крошил своим двуручником орков и скелетов, и те сразу же исчезали, растворялись в воздухе». А вот Алёша все еще не освоился. У него, наоборот, в голове появилась куча какой-то чепухи, и он никак не мог ее переварить. Его заклинания теперь действовали, но строго, по правилам D&D. Причем той редакции, которую использовал Гриша. А он модифицировал некоторые моменты под себя. Алёша впустую тратил весь свой запас, пока разбирался, что к чему, и теперь шел балластом, ожидая отдыха. У него остался посох. Но он наносил такой мизерный дамаг, что в бой волшебника просто не пускали. На отдыхе Алёша заново заполнил ячейки заклинаний. У него появилась волшебная книга, и чтобы колдовать, нужно было заранее всё выбирать. И теперь Алёша выбирал гораздо тщательней, чем во время обычной игры, потому что видел, как Аню проткнул насквозь скелет, и как Юру едва не сожгло ловушкой, которую не заметил Потап. Пока он выбирал заклинание, Наташа и Таня хилили остальных. Потап молча смотрел в пустоту, а Аня обхватила колени руками и тихо плакала. Ее охватывало отчаяние, когда она смотрела на свои ноги и на своих друзей, ставших почти вдвое ее выше. «Ты все равно красивая», — сказал Юра, неловко касаясь ее плеча. Аня перевела на него взгляд, посмотрела на дебеловатую улыбку варвара и зарыдала еще громче. Альтракорок наблюдал за происходящим из личной ложи и пока что с интересом. Но ему постепенно становилось скучно. Шоу придется исправить. Приносить эту игру смертных в лабиринт, как есть, нельзя. Это не то, что увлечет зрителей на много часов. В обычных крысиных бегах тоже бывают активные периоды и спокойные. Но там обычно десятки участников, и в любой момент с кем-то происходит что-то интересное а эти уже целый час просто сидят и ничего не делают. Эта тенгерия любит неделями наблюдать, как ее питомцы просто выживают день ото дня. Но шоу Хальтрекорока длится всего несколько часов, и в эти часы нужно вместить как можно больше событий. «Нет, Гриша, это не то», — покачал головой Хальтрекорок. «В это интересно играть, но не наблюдать со стороны». «Как раз подумал о том же самом, мой господин» преданно закивал гейм-мастер. «Что, если нам добавить случайные встречи?» Хальтракорок выслушал предложение Гриши, довольно улыбнулся и сказал. «Такой ты веселый паренек. Я давно искал кого-то вроде тебя». Гриша от этих слов аж запунцовел. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким счастливым. А вот игрокам случайной встречи не понравились, теперь их судьбу определял сидящий в ложе хальтрекорок. Гриша дал ему свою колоду случайных встреч, научил пользоваться дайсами, и Лорд усвоил все с полуслова. «Можно и мне бросить, господин», умельно попросил Гриша, сверля дайсы жадным взглядом. «Конечно, Гриша», — передал их ему хальтрекорок. «Это же твои друзья». И насколько веселились Хальтрекорок с Гришей, настолько же злились игроки. После того, как из воздуха в третий раз вывалились какие-то рогатые уроды, которые сходу почти убили Наташу, Потап яростно заорал. «Гриша, ты там совсем охерел?» «Не слушай их, Гриша», — сказал Хальтрекорок. «Ты же всегда этого хотел». Гриша неуверенно кивнул. Ему все-таки было немного неловко перед ребятами, У них же никто не спрашивал согласия. Да и в целом как-то быстро все завертелось. С другой стороны, ничего страшного с ними не случится. Они же не умрут. Наверное. Они теперь прокаченные приключенцы, у них настоящее оружие и магия. Да и вообще это только репетиция. Проблем быть не должно. У Тани вообще есть воскрешение, хотя и с большими штрафами. Господин, можно хотя бы лишить ее воскрешающей способности? Подал голос невесть, откуда взявшийся рыжий кот. «Это обходится не дёшево, знаете ли». «Савнар, савнар, савнар», — покачал головой хальтрикорок. «Что за крохоборство?» «Не узнаю». «А нет, узнаю тебя, типичный савнар». «Господин, если давать игрокам возможность воскрешать друг друга, шоу становится особо». Затратными. Возвращение к жизни — одна из самых дорогостоящих процедур. «Савнар, у этого заклинания суточный откат», — сказал Хальтрекаро, глядя на лист персонажа Тани. «Такая мелочь меня не разорит». «Мелочь. Господин ваш капитал складывается из мелочей», — процедил кот. «Савнар». «Пойди понуди где-нибудь еще», — поморщился Хальтракорок. «Ты избиваешь меня с творческого настроя». Демонстрационный модуль Гриши «Шестерка игроков» прошла довольно быстро, и Хальтракорок остался доволен. Разглядывая своих новых участников, он милостиво улыбнулся и промолвил. «Полагаю, вы гадаете, что вас ожидает теперь». «Нас отпустят?» — с надеждой предположила Аня. «Отпустят и расколдуют?» «Нет-нет, глупенькая, для этого пока еще рано», — лучезарно улыбнулся Хальтрекарок. «Это была всего лишь репетиция. Вам еще предстоит участие в моем шоу. В качестве приглашенных гостей». И когда наступил вечер синедня, дня, когда по всему прогорону стали вспыхивать кэ-очи, когда чуть ли не в каждом доме зазвучал громкий, хорошо поставленный голос темного балаганщика, Шестерым землянам вновь пришлось выйти на арену. Гриша смотрел на своих друзей из личной ложи Хальтрекорока и держал за них кулаки, потому что, ну, в этот раз противники им достались намного тяжелее. — Дамы и господа, — гремел Хальтрекорок, — сегодня мы представляем вашему вниманию игру игр, чемпионат за титул сильнейшего но не просто очередную битву или иное соревнование. Сегодня перед вашим взором предстанут те, кого вы почитаете больше всех на свете, кого любите и боготворите, да, вы не ослышались. Сегодня сами демолорды спустились на алый песок моей арены, чтобы посоревноваться по новым правилам. Итак... «Встречайте!» Воистину гениален оказался замысел Хальтрека Рока. Просто живая ролевка позабавила его, но он быстро понял, что в нее гораздо интереснее играть самому, чем наблюдать. И он предложил поиграть в нее другим демалордам. Желающие нашлись, о, желающие еще как нашлись! Многим демалордам нравилось горячить кровь, временно ограничивая свое могущество, И соревнуясь подобно простым смертным. Все обожали жмурки с наложницами, любили и другие подобные игры, но сегодня Корок предложил попробовать кое-что новенькое, и первыми, конечно, откликнулись Гахеримы: Джулдебидан, Гаштардарон, Гаштар Дарон, Бракиазор, Янг Фанхофен, а также Коргрохадрает и штатен чистокровные полукровки. Они составили воистину блестящую команду. Сейчас, правда, никто не узнал бы в них Гахеримов. Они не только связали свою демоническую силу, но и приняли облик смертных, людей, скрыли под миражами именные клинки и примерили на себя новые роли, выбрав из классов, услужливо предоставленных Гришей. джул де Бидан стал монахом, Гаштардарон — воином, Бракиазор взял на себя роль Паладина. Янг Фанхофен великодушно согласился стать бардом. Корграхадрает принял мантию друида. Ну а Клюзерштаты, ну конечно, больше всего понравились функции Плута. Успешно собралась и вторая команда, причем сплошь из волшебников. Человеческие облики приняли Бекуян, Гекхул, Ксаур, Каген, Суратара-Марадар и Гориадол. Впрочем, Гориадолу меняться не требовалось, да он и не сумел бы. Эта команда, в отличие от Гахиримов, не стала выбирать из готовых классов. Каждый составил себе индивидуальный мультикласс, а Бекуян еще и притащил какую-то дополнительную редакцию правил. «Знаешь, братишка, ты бы тоже мог поучаствовать», укоризненно сказал Хальтрекарок Фурундароку. «Внести, так сказать, свой маленький вклад в общее дело». «И кем бы я там был?» Ядовито осведомился Фурундорог. «Метательный младенец? Я же не могу превратиться в кого-то другого. Можно было бы построить сюжет вокруг тебя. Герои бы спасали бы маленького наследного принца, милого крошечного сироту». «Нет», — отрезал Фурундорог. «Почему же?» «Потому что мне девять с половиной тысяч лет, а ты хочешь, чтобы я занимался такой чепухой?» «Брат, тебе не может быть девять с половиной тысяч лет». «Мне уже больше десяти тысяч, а ты на полвека меня старше. Ты сам все время об этом напоминаешь». Фурундорог наморщил младенческий лобик и принялся загибать пальцы. Постепенно его лицо становилось все более и более разъяренным. «Я старше, так что не поправляй меня!» Огрызнулся он наконец. Фурундорог сам не мог сказать, в какой момент сбился и стал отчитывать свой возраст не с рождения, а со дня становления демалордом. И теперь, когда он внезапно осознал столь долго тянущееся заблуждение, его это не на шутку разозлило. Ну а в третьей команде по-прежнему были земляне. И им, в отличие от демолордов, было очень страшно. Сейчас арена сильно отличалась от той же самой арены во время репетиции. Трибуны кишели демонами, которые орали, ревели, источали скверну и проливали на голову ниже сидящим пиво. Алёша нервно потирал руки, Аня мелко дрожала, Потап сутулился и с опаской поглядывал на команды соперников, и только паладин Наташа стояла, гордо вскинув голову. Законопослушно, добрая, с очень высокой харизмой, она еще и наложила на себя ауру отваги. «Не совсем понимаю, зачем там еще обычные смертные», — сказал Фрундорог, волежно попивая молоко. «Суть древнейшего. Кому они будут интересны?» «Это контрольная группа», — рискнул подать голос Гриша. «У них уже есть опыт в подобных играх, так что...» «Хальтрекорок, что это за жирный свинтус, который посмел разинуть пасть без разрешения?» Перебил его фурундорок. «Что? половозрелых женщин тебе уже недостаточно?» Решил все-таки расширить диапазон. «Он не наложник», — отмахнулся Хальтрекорок. «Он мой консультант». «А, так ты не сам это придумал», — понимающе сказал Фурундарок. «Я так и думал, жалких потуг твоего мозга уже не хватает, и ты обратился за помощью к смертным. Что ж, это было только вопросом времени». «Я бы обиделся на твои слова, если бы не знал, что они продиктованы твоим чувством собственной неполноценности», — покачал головой Хальтрекорок. «Не надо так, Фурундарок. Будь выше этого». «А почему это нас ослабили, а их усилили?» — поинтересовался Клюзерштаттен. «Как же мы сможем их гарантированно победить? Мы же привыкли просто шпынять смертных. А теперь что, битва на равных?» «Гаштардарон расстроится». «Клюзерштаттен, ты слишком рано вжился в роль», — насмешливо ответил Хальтрекорок. «Друзья мои, готовы ли вы к величайшему приключению в вашей жизни?» «Вопрос», — скинул руку Гаштардарон, — «мы можем убивать членов своих команд?» «Конечно, можете, но помните, что вы команда, и потеря каждого члена сильно снизит ваши шансы на победу». «Мамочки, я наконец-то нужен, нужен настоящим Гахеримам!» — притворно утер слезу Клюзерштаттен. «Они взяли меня в свою игру!» Янг Фанхофен аж скрипнул зубами, а Коргроходрайт расхохотался. Господа, господа, не отвлекаемся, хлопнул в ладоши Хальтрекорок. Зрители ждут, зрители жаждут. Внимайте мне, я изложу вводную нашей сегодняшней игры. Вы три конкурирующей группы авантюристов. Все вы являетесь соперниками друг к другу, потому что в всем лабиринте скрывается. «Великое сокровище, которое нельзя разделить на части, и достанется оно только кому-то одному». «Но кому?» «Что за сокровище?» – желчно осведомился Каген. «Я здесь только потому, что ты обещал нечто, что меня заинтересует». «Золотой кубок, доверху полный условок. Триста тысяч полновесных условок». «Куш соблазнительный», – согласился «Каген». Ради этого я согласен побегать на потеху толпе, но что будет, если победят смертные? В таком случае я дешево отделаюсь. Лучезарно улыбнулся хальтерокорок. Условки останутся при мне, а смертный получит жизнь, свободу, ну и сам кубок. Он огромный и золотой, они любят этот желтый металл. Дима-лорды переглянулись и захихикали, а об ногу Наташи потерлось что-то мягкое и пушистое. Опустив взгляд, она увидела рыжего кота, прижимающего лапку к рту. «Я вам буду помогать», — раздался еле слышный шепоток. «Будете слушаться, вернётесь домой». И вот так началось это великое приключение. Для самих игроков они просто вошли в сырое, где мрак рассеивали лишь факелы на стенах, да светилась кое-где плесень. Для зрителей же, особенно сидящих, vip ложе внизу распахнулась детальная панорама, и каждый мог смотреть на происходящее с любого ракурса. Три команды вошли с трех разных входов, иначе мы сразу бы просто напали на остальных, как делают всегда. А корок не хотел заканчивать шоу слишком быстро, он запланировал огромное сложное испытание. Каждой команде предстоит пройти долгий, и тернистый путь, прежде чем они получат возможность схлестнуться за кубок. Демолордов Хальтрекорок предупредил, что каждый, кто применит демоническую силу свыше предусмотренного правилами, немедленно выбывает. Истинный облик принимать нельзя, собственные клинки применять нельзя, Джулдебилан по-прежнему был вооружен шестом, Дарон мечом, а Абракеазор – топором но это были другие шест, меч и топор, почти что обыкновенные. Но даже так для демолордов это было просто развлечение с высокими ставками, но ведь без проигрышей. Они не могли погибнуть, не могли потерять ничего серьезного. Их команды вышагивали весело, перешучивались друг с другом и хальтракороком, который комментировал каждый их шаг. Но со с иным настроением крались по лабиринту смертные, Их вооружили до зубов, им дали волшебную силу, но они все равно оставались смертными, и у них было всего одно — воскрешение. А если погибнет Таня, то и ни одного. Так что они двигались предельно осторожно, прощупывая каждый камень, все время готовые броситься на утюг. «И вот герои зашли в очередную темную залу», — провозгласил Хальтрикорок. «Чу, дорогие зрители, вы слышите эти таинственные шепотки? Влажное шуршание и шелест. Давайте посмотрим, что предпримут наши герои. Пошли-ка назад», — сказал Потап, тоже услышавший этот комментарий. Остальные единогласно его поддержали, все шестеро развернулись и зашагали искать другой путь, а трибуны зашлись в разочарованном шуме. О, какое трусливое решение! Покачал головой Хальтрикорок. Но наш лабиринт не любит трусов, а вы их любите, мои дорогие зрители. Нет, заревели хором бесчисленные демоны. И вот теперь герои никогда не узнают, что их ждало в той темной зале, кому принадлежали те шепотки, зато узнают, что по пятам их шли. «Что скажет наш дорогой гейм мастер? Гриша торопливо показал карточку случайной встречи, и та вспыхнула посреди арены. Шестерка черепов пару мгновений померцала, а потом устремилась вниз, в многомерное пространство лабиринта, где воплотилось в виде шести огромных скелетов. Совсем иначе играли гахеремы. Эти собирали по пути все битвы, лезли в любые подозрительные места, без страха вламывались прямо в ловушки и каждый раз безмерно радовались, когда на них нападали. «О, смотри, какая таинственная арка!» — засверкал глазами Каштардарон. «Там наверняка что-то интересное». «Она не выглядит таинственной», — флегматично сказал Баркиазор. «Она состоит из черепов и по ту сторону все усеяно костями». «Очень-очень много черепов». «Мы обязаны проверить, что там», решительно заявил Джул де Бедан. «За мной. Тут ловушка», сказал Штатен. Он, отыгрывая плута, сохранил за собой демоническое зрение. «Да что ты», хмыкнул Гаштардарон. «Неужели Балаганчик настолько коварен, что установил в таком месте ловушку? Уж не шутишь ли ты, хромец?» «Эта ловушка настолько очевидна, что я попадусь в нее чисто из принципа». Шагнул вперед Бракиозор. Ловушка оказалась необычной. На первого, кто проходит через арку, разом напали все черепа. Просто взлетали и начинали грызть. Но первым вошел Бракиозор. Отыгрывая паладина, он вложил все очки в защиту и стал воистину несокрушимым танком. Урон черепа наносили ему откровенно смешной. Он просто пер напролом пролом и орудовал топором. «Гахереймы, как обычно, игнорируют все решения проблемы, кроме силовых», — сварливо произнес Клюзерштаттон. «Я мог просто обезвредить ловушку. Надо было мне напроситься в другую команду». Другая команда тем временем буквально струилась по коридорам, избегая почти всех битв. Их персонажи не были особенно хороши в драках, зато набрали кучу других способностей. Бикуян видел все сокрытое от обычных глаз. Гехул мгновенно расщелкивал любые загадки. Основным дамагером был Ксаур. Танковал Суратара-Марадар. Каген заботился о саппорте. А Гориадол? Гориадол играл вяло и без интереса. Он даже не взял никакой определенной роли, составив какой-то очень заковыристый мультикласс. «Я уже играл в подобные игры». «Устало», — сказал он после очередной случайной встречи. «Несколько раз, в разных мирах». «Ну и что?» — осведомился Каген. «Сейчас ты играешь с нами, и тебе лучше постараться, если ты хочешь, чтобы я, чтобы мы получили приз». «Да не больно-то он мне и нужен», — пожал плечами Гориадол. «Отлично, в таком случае твою долю заберу я», — быстро сказал Каген. «На каких это основаниях?» Промурлыкал Ксаур. «Как директор банка душ». Ксаур тихо рассмеялся ему вторил Сура Тара Марадар, Бушуки. Кагин недолюбливает. Хальтракарока считает его одним из самых убыточных демалордов и никогда не посещает его шоу. Но вот появилась возможность что-то поиметь, и он здесь, впереди всех. «Я не заработаю эти деньги, господа», — терпеливо объяснил Паргоронский купец. «Я их спасу. Спасу от возмутительного растранжирования Суратаром Радар рассмеялся еще громче. Кавардак сейчас принял стабильный облик. Выглядел безупречным человеком и только по его волосам периодически прибегали всполохи. «Впереди ловушка», — сообщил Бекуян, тоже шагающий в облике человека. «Стандартная шахматная формация, черно-белая диагональ». «Мне известна эта ловушка», — прокомментировал Гехул. «Она музыкальная, присутствует в перечне». Чтобы отключить, необходимо исполнить соответствующий танец вдвоем. Хальтер-корок. поднял голову Каген. «О, как иронично, что именно такая ловушка досталась нашей группе почтенных старцев!» Раздалось небес. «Экономисты, мыслители, философы, и вот теперь им нужно сплесать диско, если они желают пройти дальше». «Давай руку, шутник!» Ослепительно улыбнулся Суратара Марадар. Они потрясающе танцевали, оба. Над коридором и всем лабиринтом играла музыка, неслось пение на каком-то иномерном языке, а два демо лорда отплясывали в унисон. Ковардак, увлеченно и самозабвенно, отдаваясь музыке всем естеством. Великий шутник. С безразличным, почти что снулым лицом, но движения его были настолько искусны, что демоницы на трибунах вижали от восторга. Хальтракарок оглядел зрителей даже с некоторой ревностью. Он не любил, когда фокус внимания смещался с него на кого-то еще, но что поделаешь? Это горядол. У него нет такого великолепного гарема. Он давно не интересуется и даже отталкивает от себя женщин но тем активнее они почему-то к нему липнут. В древнем демо-лорде они видят этого печального принца и постоянно пытаются стать той самой, что развеселит уставшее от жизни создание. «Слушай, так это же не диско», — неожиданно распознала музыку Лахджа. «Это что, Джами Ракуай? Гриша глянул на нее с изумлением. Он не ожидал, что кто-то здесь узнает его любимого исполнителя — Он вообще втайне вставил в модуль несколько отсылочек, которые понимали его друзья, но он не зрители. Гахеримом как раз встретился пирамидоголовый, и даже для них он оказался трудным противником. Вторая команда лорда столкнулась с Лонгольерами, а на Потапа Юру и остальных напала газеба, и это был очень странный бой. А потом всем трем командам встретился алтарь в виде щупальца с красным шаром. На табличке над ним была надпись. «Пожертвуй огнем, поставь факел, если ищешь путь в бездну». Если земляне при виде него лишь хмыкнули, пошептались и прошли мимо, то Гохерима послушно сделали, что написано, и надо было видеть, как орали трибуны, «привидеть манника». Кальтракорок сотворил очень убедительное подобие. «Он мой!» — заорал Джул Добидан, орудая шестом. «Жадный старик тут хватит на всех!» почти оттолкнул его Гаштардарон. Их обоих снесло колоссальным щупальцем, а Клюзерштаттен аж согнулся, схватившись за живот от смеха. Бой оказался очень тяжелый. Бракеозор, Гаштардарон и Янг Фанхофен рубили щупальца. Джул Дебидан отбивал удары шестом, а Штатен прыгал за его спиной и тыкал шпагой. При полной демонической силы они бы смели эту тварь, едва заметив, но добровольно урезавшись до обычных, хотя и очень боеспособных смертных, они едва сами тут не полегли. Хальтрекаро корал, радуясь каждому удару, а трибуны ревели то в восторге, а то в разочаровании. Зависело от того, кто на что поставил. Они все-таки зарубили тьманника, но времени потратили уйму, а потом долго сидели хилились и отдувались. «Без демонической силы ощущений такое, словно я инвалид», покачал головой Гаштардарун. «Где корок вообще откопал такую тварь? Я бы там погостил». «На вкус как паргул», произнес Янг Фанхофен, пробуя кусочек щупальца. Только мутировавший. «Итак, наша команда бравых вояк закончила бой». Прозвучало с небес. Но они потратили много времени, и теперь другие команды сильно их опережают. Наверное, надо ускориться, произнес Корга Хадраит. Бо это хорошо, но я расстроюсь, если проиграю в самом соревновании. Другие команды действительно шли с опережением. Они-то не вязывались в каждую стычку, не стремились перебить всех монстров в лабиринте. А земляне еще и были сильно мотивированы. Им единственным случаем случае поражения угрожала отнюдь не игровая гибель. Они разгадывали головоломки, решали загадки. Им в целом давалось все легче, чем остальным, потому что Гриша не использовал ничего нового. Все это уже встречалось в их предыдущих сессиях, и большую часть они помнили. Например, когда им встретилась дверь в виде огромного холодильника со множеством рукояток, Аня быстро прощёлкала их в нужном порядке. Она помнила этот алгоритм с детства. В то же время Гохеримов пазл заставил попотеть. Без демонической силы они не могли просто выудить ответ из ноосферы. Они справились, но пару минут голову поломал даже Клюзерштаттен. Зато у третьей команды затруднений не возникло совсем. Гехуул бросил на рукоятке один взгляд и бесстрашно произнёс. Нужно повернуть все рукоятки с нечетной суммой. Один, три, четыре, пять, девять, десять, двенадцать, тринадцать, пятнадцать и шестнадцать. Даже без демонической силы мозг Кэмиала оставался мозгом Кэмиала. Решение оказалось верным, и Хальтрекорок громко восхитился интеллектом глобального разума. «Воистину ты достойный наследник Саатрира!» — воскликнул он. «Мы все тебе рукоплещем». Гехиул никак не отреагировал на комплимент. В человеческом обличье он выглядел странновато, с пустым взглядом, безвольно обвисшими руками. Величайший из Кэмиала выбрал для себя класс чародея-псионика, чтобы можно было левитировать, потому что разбираться с мышцами, костями и прочими излишними деталями ему не хотелось. А вот Бекуян в теле человека двигался уверенно, Лишь самую малость неуклюже. Ему-то уже доводилось принимать подобный облик, иногда подолгу выдавать себя за смертного. Он испытывал к столь неправильной форме отвращение, но он почти ко всему испытывал отвращение. «Овы, прискорбно мало во Вселенной шарообразных предметов, а шарообразных существ и того меньше. Не трогай этот алый шар», — с легкой угрозой произнес Бекуян. «Ну, тут написано, что мы должны поставить факел», — сказал Гориадол. «Я хочу взглянуть, что случится». «А я не хочу нарушать эту идеальную форму. Во мне пробудилось любопытство. Оно очень редко во мне пробуждается». «Это просто ловушка», — сказал Бикуян, просвечивая алтарь безошибочным взглядом. «Если выполнить рекомендацию, появится чудовище, и нам придется сражаться». «А, опять сражаться». Разочарованно отвернулся Горядол. Я ожидал от хальтракорока большего. «Прости, Гориадол, с годами твой вкус стал настолько изысканным, что даже я уже не в силах ему угодить!» Чуть уязвленно воскликнул Хальтрекорок. Бикоян без труда обнаружил еще несколько ловушек. Он взял сложный мультикласс волшебника, совмещенного с плутом, с подклассами сыщика и мистического ловкача, Успешно действовать таким нагромождением новичку было бы нелегко, но Бекуян справлялся. «Итак, господа, команда тихих умников по-прежнему опережает бравых вояк», — вещал Хальтрекорок. «Кажется, те снова вязались в какую-то драку. Ох, как же они их любят. Даже Кор гроходрает. А ведь сколько раз заверял меня, что ему скучны все эти...» «Гахеримские забавы. Но нет, господа, кровь не водится. Даже наполовину Гахерим остается Гахеримом». «Если, конечно, это не Клюзерштатен. Извини, хромец». «Да ничего, я не в обиде», — ослепительно улыбнулся Клюзерштатен. В этой драке он участвовать не стал. Пока пятеро остальных рубились с толпой зомби, Клюзерштатен сидел на камушке и размышлял, не бросить ли ему команду. Один он дойдет быстрее даже на одной ноге. Правда, Хлютер Корок сказал, что победа должна быть общей. Жаль, 300 тысяч словок. Соблазнительный приз даже для Демалорда, особенно если не делить их на шестерых. С другой стороны, с этими увольнями он все равно проиграет. Они вообще не поняли сути игры, им не интересен приз, они просто наслаждаются процессом, пытаясь полностью зачистить лабиринт. Один монстр вообще их не заметил, прошел мимо. Но Гаштардарон погнался за ним и в очередной раз втянул всю команду в битву. И ведь то была непростая битва. Они потеряли еще минуты три. Три минуты, которые другие команды вряд ли истратили так же бездарно. Будь Клюзерштатен действительно смертным авантюристом, в облике которого пребывал, он бы вряд ли отделился от остальных. Не в этом лабиринте кишащим опасностями. Тут любой нормальный человек будет держаться поближе к четырем придуркам и Янг Фанхофену. «Только не говори, что тебя Клюзерштаттен в число придурков не включил», — перебил Бельзидор. «А какое мне дело до того, что там думает Клюзерштаттен?» — недовольно осведомился Янг Фанхофен. Но Клюзерштаттен не был смертным авантюристом, он был демолордом. Даже в самой худшей ситуации ничего серьезного ему не грозит. Достаточно приложить усилия, чтобы разорвать правила Хальтрекорока, так что он тихонечко поднялся и ускользнул дальше по коридору. Если догонит, скажет, что просто отправился на разведку. А земляне тем временем спокойно и уверенно продвигались вперед. Битв старались избегать, сил излишне не тратили, передохнули ровно один раз недолго. Они-то, в отличие от демонов, рисковали своими жизнями. И ужасно переживали. Ребят, давайте просто выживем, тихо сказал Потап, когда они сделали короткий привал: Выживем и вернемся домой. Все будет хорошо, сказала Таня, прижавшись покрепче к Алёше. Все у вас будет хорошо, если поднимете зады и пойдете дальше. Раздался сердитый голосок из-под ног. Свернете в следующий поворот направо и заранее приготовьтесь драться с цепным аргером. Я ему намекнул, чтобы смотрел в другую сторону, но если именно в этот момент Корок обратит на вас внимание, драться придется. — Спасибо. Поднялся Потап. — Не стоит благодарности. Я делаю это не ради вас, а ради хозяина. Рыжее пятно промелькнуло и исчезло в тенях. Неслышный для зрителей шепоток стих. Он уже не раз советовал, куда лучше свернуть, как лучше пройти трудное место. Игроки послушно следовали этим рекомендациям и пока что не пожалели. Благо, за ними особо-то и не следили ни зрители, ни хальтрекорок. Иногда он для порядка обращал внимание и на них, одарял своими искрометными шутками, но большая часть взглядов была прикована к другим командам. В конце концов, это всего лишь смертные. Они в этом лабиринте бегают каждую неделю и вряд ли именно сегодня покажут что-то новое. А вот Демолорды целых 12 демолордов, о Такого фурора шоу Хальтрекорока не имело много веков. И потому многие на трибунах удивились, когда эти самые смертные первыми подошли к финальному этапу. В самом центре лабиринта Хальтрекорок сформировал трехстороннюю испытательную полосу и воистину громадную. Ого! Только и сказал Алёша. Дальше я вам ничем помочь не смогу. Раздался знакомый голос. Не подведите меня. Снова заиграла музыка, а теперь торжественная, бравурная. Запели скрипки, засвистели флейты, застучали барабаны. Кальтракарок, словно дирижер, взмахивал руками и наполнял небеса симфонией. Пылали разноцветные салюты, гудели трибуны, демоны раскачивались из стороны в сторону, и темный балаганщик был в центре этой фантасмагории. «Мы приветствуем первых финалистов», — провозгласил он, взлетая в воздух. «Вы первыми достигли цели» и первыми испытаете удачу. Вы настоящие герои, вы чемпионы, вы команда. И кубок почти ваш. Осталось только взять его, осталось только добраться. Из земли стала вздыматься ступенчатая пирамида все выше и выше, и на каждой ступени свои препятствия. Клокотала лава, потоками текла слизь, разевали страшные пасти куржуи. Хлестали щупальцами хищные кусты, хальтрекорок щелкал пальцами, расшвыривая испытания, разбрасывая ловушки десятками. А на самой вершине, на крохотном пятачке, засветился огромный золотой кубок. Он был раза в три выше Кубка Мира ФИФА и наверняка стоил каких-то бешеных денег. У нас командное соревнование, поэтому для победы «Все шестеро должны добраться до верха, и все шестеро должны коснуться кубка», — провозгласил Хальтрекорок. «Если, конечно, кто-то не погибнет или не откажется от участия, но и приза он тогда не получит». «А можно выйти без приза?» — прокричал Потап. «Без приза?» — удивился Хальтрекорок. «Да, просто на свободу, домой!» Вы не поняли!» – рассмеялся Хальтрекарок. «Ваша свобода и ваша жизнь – это часть приза! А теперь бегом, бегом! Вперед, мои дорогие, и каждому я лично желаю удачи! Тем более, у нас уже прибыла вторая команда. С другого конца арены вышли еще шестеро. Судя по малому росту одного из них, то были тихие умники». И этот, который малого роста, сразу уставился на кубок, потер руки и скомандовал: «Вперед!» «Технический капитан команды «Я», — сказал другой, высокий и сухопарный, «Так что вперед!» Третья команда отстала от них всего на волосок. Когда-то дошло, что из-за желания истребить по пути все живое, они могут не успеть к финалу, они резко ускорились. «Но вы все равно пришли последними». «Ах, позор моим сединам!» произнес Джулда Бедан. «Мы выиграли столько битв, но в итоге проигрываем войну». «Еще одно свидетельство того, что не всегда для победы нужно вступать в схватку», прокричал Хальтрекорок. «Иногда лучшая битва та, которой удалось избежать. Сегодня мы многому научились, дорогие зрители». Скажем за это спасибо нашим дорогим гостям Гахеримам. Кидше на трибунах залились хохотом, а вот Гахеримы затопали ногами, засвистели. Учитель, и ты ему это спустишь! Вскочил на ноги какой-то юноша. Ни за что, бег Указал на него Джулдебидан. Лучшая битва та, которая длится вечно. Да! заревели Гахиримы, салютуя клинками, а молодой темердитбек шлепнулся на место в восторге от того, что учитель Гахиримов его помнит. Тем временем земляне уже карабкались вверх, преодолевали ступень за ступенью. Юра шел живым тараном, скользил в жидкой грязи. Один раз едва не упал, но сзади его подперла паладин Наташа. Потап и Аня прикрывались флангов, Алёша торопливо перебирал оставшиеся заклинания, а Таня прыгала уже немного в стороне, разведывала путь. Ее полуэльфийская священница Амазонка здорово прокачала акробатику. Их тоже охватил кураж, пылающие огни, рев трибун, гремящая музыка и звучный, чарующий голос ведущего Все это словно погружало в транс. «О, кажется, одна из команд решила напасть на другую», раздалось в небесах. Что же, это не против правил, так даже веселее. Юра едва не рухнул со ступеней, в него угодила вспышка, цветная, переливающаяся вспышка радужных брызг. То был один из тихих умников, рыжий и веснушчатый, причем веснушки у него странным образом гуляли по лицу, какой-то сложный гибрид волшебника, плута и монаха. Он отделился от остальных, удивительно споро пробежал по кочкам в кислотной слизи и нанес удар в спину. «О, как коварно, господа!» прокомментировал Хальтрекорок. «И как искусно!» Алеша ответил встречным заклинанием и завязалась драка. А пока Сура Тарамадар отвлекал эту команду, Ксаур напал на Гахиримов. Он взял класс друида «Круга звезд» и сейчас принял дикую звездную форму, почти такой же, как в своем истинном облике. Смеющийся кот описывал круги, прыгал со ступени на ступень, угрожая столкнуть Гахеримов вниз. ха раскинул руки Кор драет, тоже принимая дикую форму. «О, господа, кажется, у нас тут битва друидов!» — оживился Хальтрекорок. Вы только посмотрите на этих зверюк. Сейчас из кого-то полетит шерсть. Они почти дошли до верха. Взмахнул шестом Джулдебидан. недомера мера, кончай с ним и догоняй. Действительно, Каген, Гориадол, Бекуян и Гехул уже почти добрались. Они отправили самых ловких и быстрых членов команды отвлечь соперников и воспользовались драгоценными секундами, чтобы увеличить разрыв. Но ни Ксар, ни Суратара Марадар не могли долго занимать целую команду в одиночку. Смеющийся кот нанес Когра до несколько ударов и полетел вверх, оставаясь в дикой форме. Ковардак швырнул еще несколько заклинаний, наслал на кого-то замедление и слепоту, и тоже хотел отступать, но тут в него врезалась Наташа. Паладинша поскользнулась, удар пришелся по касательной, но все равно вышел удачным. Суратара Марадар оступился и полетел вниз, в бездну, и оказался в вип-ложе. извини кавардак, ты погиб», — посочувствовал ему Хальтракарок. «Угощайтесь канапешками, господин», — сунула ему под нос Абхилагаша. Суратара Марадар только рассмеялся, возвращаясь к своему обычному, непостоянному виду. Замелькали все новые лица, перетекали друг в другу облики, Менялись цвета кожи и волос, менялась одежда, менялось все вообще. Спасибо за приглашение, благанщик, сказал он, беря п руку, клишню, щупаль, рукой. Я приятно провел время. Не в прошедшем времени кавардак вскинул руку хольтракорог, впереди еще фуршет. Лахджа, что ты делаешь с этой штукой? Ничего, торопливо брала скальпель демоница. «Пока что». «Господин Сура Тарамарадар, вы так легко превращаетесь, а можно мне немного вашего биоматериала?» «Я бы с радостью, но он тут же и стает или застынет», — улыбнулся ей демон хаоса. «Это не биологическое». «А, это не природное. А в чем тогда суть?» «С удовольствием объясню», — развалился в кресле Сура Тарамарадар. Фурундарог, надеюсь, ты не ставил на меня?» «Вот еще». Огрызнулся летающий младенец. «Я не ставлю на неудачников». «А на кого ты поставил?» Фурундарок только ухмыльнулся, с интересом глядя на арену. Там все сражались со всеми. Гибель Суратара-Марадара запустила цепную реакцию. Демолорды воочию увидели, что потеря члена команды не означает проигрыша и более того, уцелевшим участникам достанется больше. Хальтракарок до последнего умалчивал об этом, потому что прекрасно понимал, что тогда команды мгновенно распадутся. Сплоченной осталась только команда смертных. Эти ничего не выигрывали от смерти друг друга, поэтому продолжали карабкаться вверх, ни на что не отвлекаясь. Им приходилось все тяжелее, самые верхние ступени были покрыты слизью так, что не получалось стоять, приходилось ползти, цепляясь за что попало. Ребята все время соскальзывали, заклинания у них почти закончились, Да и не было среди них ничего для такой ситуации. Аня цеплялась своей кошкой с крюком, подтягивалась сама и помогала остальным. Но они все равно то и дело срывались. «Татьяна почти дошла. Она цепляется за ступени!» — восклицал Хальтрекорок, паря над их головами. «Давай, прекрасная амазонка, покажи этим увольням, Демолордам, чего стоит победа!» «Давайте, господа, поддержим Татьяну аплодисментами!» «А нет, поздно. Не всегда. Не всегда гладкие ладошки — это хорошо». Таня, летящая через три ступени на четвертую, ответила матом пополам с рыданиями. По пути она сбила Юру, Алешу и Гаштардарона. А рыцарь Прогорона, не растерявшись, раскинул резко руки и сбил еще четверых. Хальтракарок сочувственно покивал и воскликнул. «Не правда ли мы многому сегодня научились, господа? Эта лестница — великолепная метафора мирских страданий. Путь наверх всегда тернист, а всякий, кто падает, стремится увлечь за собой в бездну всех, кого может». Лахджа смотрела на него с легким изумлением. Ее каждый раз поражало, насколько различаются хальтрекарок в обычной жизни и хальтрекарок во время шоу, Когда он ведет представление, то словно совсем другой демон. В такие моменты он ей почти нравился. Почти. Последние стадии превратились в пытку для всех, кроме Гехула. Он единственный взял левитацию, так что без труда пролетел над скользкими ступенями. Но когда он протянул руку к кубку, в него начали стрелять все. «Убери руки от моего кубка! громче всех орал Каген. Мы часть одной команды, напомнил глобальный разум, ставя псионический щит. Мы выиграем, даже если. А! Меня убили! Критический урон! восхищенно воскликнул Гриша. Удар нанес клюзер Штатен. мы как-то и позабыли о его существовании, он отделился от команды еще в лабиринте, опередил всех, невидимкой прокрался наверх и каким-то образом оставался незамеченным даже здесь, на самом верху, прямо перед взглядом Хальтрекорока. Тот аж опешил, когда храмец появился из ниоткуда и пронзил Гехуула шпагой. Хорошо еще, что не своей, именной, а выданной в начале игры. «Почему его не заметил даже я?» — посмотрел на Гришу Хальтрекорок. «Видимо, он все очки вложил в скрытность», — развел руками гейм-мастер. «Но вообще я... я не знаю, господин. Это вы воплотили игру в реальность, я только правила придумал». Штатен, у нас тут появились подозрения, что ты немного жульничал», — воскликнул Хальтрекорок. «Да я бы не смог, ты бы сразу почувствовал». Ухмыльнулся хромец, протягивая руку к кубку, и падая. Хальтрекорок щелкнул пальцами, и ему под ноги вылилось целое ведро слизи. «Издеваешься над калекой, балаганщик!» «Не все в этой жизни так просто, Клюзерштаттен!» Помахал пальцем корок. «Быть может, ты и не жульничал, быть может, ты, наконец, добился успеха своими силами, но ты не сумел его удержать. Увы, увы, наш мир жесток!» колекам. Трибуны зашлись в хохоте. Клюзерштаттен летел вниз по ступеням, пересчитывал их подбородком, гневно матерился и пытался ухватиться за кого-нибудь, но его все пихали ногами. «Господин, а, а можно и мне тазик этих соплей?» Подобострастно спросил Гриша. «Конечно», — щелкнул пальцами Хальтрекорок. «Какого хера, Гриша?» — выдавил Потап, уже почти схватившийся за верхнюю ступеньку. «А можно еще?» «Сколько угодно». Гриша хотел было плеснуть снова, но замер. Он дёрнул Хальтрекорока за локоть и торопливо сказал, «Господин, а будет еще зрелищней, если это будем делать не мы, а красивые девушки!» Хальтрекорок на миг задумался, а потом его лицо просветлело. Он посмотрел на мастера с нескрываемым удовольствием и сказал, «Древнейший Гриша, где ты пропадал столько лет, тебе следовало родиться демоном!» Гриша зашмыгал носом, с трудом сдерживаясь, чтобы не заплакать. Он тоже, тоже всю жизнь так думал. Последние минуты шоу превратились в безумную вакханалию, крики, падения, взаимные обвинения, попытки убийства, временами удачные. Смертным очень-очень везло, что Дима Лорда не воспринимали их как угрозу и не тратили на них время, но Наташу все-таки зарубили в спину. Когда она почти добралась до верха, и слава богам, что Таня все еще придерживала свое воскрешение. Не лезьте туда! Вдруг снова раздался вкрадчивый шепоток. Подождите, пока их станет меньше. Совет рыжего кота услышали только смертные и прислушались к нему. Наташа все еще хватала ртом воздух, став своим же персонажем, она не перестала чувствовать боль. И смерть была до ужаса реальной. Не сговариваясь, игроки ослабили рвение, позволили Слизи увлечь себя пониже по ступеням и стали смотреть, как продолжают бороться за кубок Дима Лорды. Теперь ведь это уже не было соревнование команд. Каждый стал сам за себя. «Янг Фанхофен, помоги, помоги взобраться!» взмолился Штаттен. Янг Фанхофен обернулся, окинул его ледяным взглядом и бросил. «Я никогда не подам тебе руку». «Так я и думал», — вздохнул Клюзерштатен, пыряя его шпагой под колено. Нога благородного демона подогнулась. Очень уж удачной была позиция гнусного предателя. Он проткнул колено Янг Фанхофена, насквозь и тот упал. Полетел вниз все еще полный достоинства, но уже не способны ничего изменить. В полете он ухватил Клюзерштатина за лодыжку, но только оторвал деревянную ступню и покатился с ней дальше. А Клюзерштатен, этот поганый паразит, интриганный урод, засмеялся своим козлиным, немужественным смехом. Да что там смехом? Верещанием. Да что вы ржете то Извини, Янг Фанхофен. Продолжай. <с> Но потеря ступни бесследно для него не прошла. Даже принимая человеческий облик, Клюзерштатен не мог просто сотворить себе новую ногу. Та просто отказывалась восстанавливаться. Слишком глубоко сидела в астральном теле эта потеря, и любую попытку что-то исправить оно отторгало так же, как отторгают тела к Хедшидаре в попытке видоизмениться и почти сразу после этого его убили. Бекуян парализовал его заклинанием, а Джулда Бидан размажил голову посохом. Клюзерштатен перенесся в ложе для почетных гостей, а секунды спустя там же оказался и Каген. «Ну вот, они убили инвалида и карлика», раскинулся в кресле Клюзерштатен. «О, канапе!» «Я не карлик», — с отвращением сказал Каген. «Для Бушука я среднего роста». «Не будь таким занудным, купец! Что-то мало осталось канапе с красной рыбой». Он поискал взглядом, но наложницы Корока переместились в центр арены, поливали слизью рвущихся кубку дима-лордов. Их осталось восемь, и команды давно перемешались. Гаштадарон дрался с Джулдобиданом, и эти, кажется, забыли про кубок, отдавшись поединку. Прыгали по скользким ступеням, лупили друг друга мечом и шестом, таким то образом удерживая равновесие и увертываясь от всех ударов. Янг Фанхофен, этот целеустремленный, благородный гахирим, упорно лез обратно. Где-то поодаль затаился Кор тоже решивший обождать, пока соперников поубавится. Бракеазор равнодушно двигался к цели, равнодушно падал, равнодушно поднимался, Ксаур, так и оставшийся в диком облике, пытался подобраться кому-нибудь сзади, но на лестнице, пусть и широко, это было тяжело. До Кубка почти добрался Бекуян, но ему подрубило ноги топором. Потом погиб и Бракиазор. До него добрался Ксаур. Джул Дебедана жёг синей вспышкой Гориадол, а его пронзил разгневанный Гаштардорон. Он снова не смог выяснить, кто в Паргороне самый искусный фехтовальщик. А момент был такой удачный. Гахереймы на трибунах тоже огорчились и разочарованно завыли. Они уже сделали кучу ставок, а многие сами успели передраться. Теперь вверх лезли только четверо и еще шестеро смертных, конечно. Они так и застыли десятком ступеней ниже вершины, держа сплоченную оборону. Хальтракарок глянул на это с недовольством и воскликнул. «Кажется, некоторые игроки не очень-то заинтересованы в победе. Я считаю, их нужно поторопить». Он щелкнул пальцами, и пирамида поехала вниз, стала погружаться в слизь. А вот слизь вспыхнула, превратилась в кипящую лаву, ступени исчезали одна за другой, и зрители глумливо хохотали. Вот теперь только оживился Корграхадраэт. В отличие от остальных гахеримов, он взял персонажем полуогра и относительно легко удерживал равновесие. Крупный, массивный, темный господин вонзил в щель между ступнями трезубец и уверенно поднялся выше. И еще. На него прыгнул ксаур, но Корграхадраэт удивительно быстро взмахнул оружием. Смеющийся кот с размаху насадился на зубья и улетел вниз, прямо в лаву. «О, Ксаур, привет!» «Поздоровался Сура Тарамарадар. Нам тут как раз новые закуски принесли. Теперь в игре остались только Гахеримы. Гаштрадарон и Янг Фанхофен молча заключили союз против коварного Каргахадраида и удерживали его плечом к плечу, медленно поднимаясь все выше. «Мы все еще в одной команде», — напомнил темный господин. «Мы можем просто победить вместе, втроем, прямо сейчас». «Извини, Кор, 150 тысяч условок лучше, чем 100», — ответил Янг Фанхофен. «Я запомню вашу позицию, но учтите, что полный 300 еще лучше», — силой ударил Корга ходрает. Даже в обликах смертных воздух гудел от напряжения. Наложницы перестали поливать ступенью слизью, зачарованно глядя на этих благородных воителей. «Лахджа, не фрилонь!» — подтолкнула ее Сидзука. «Подливай побольше, чтобы наши победили!» «Но я не могу пакостить Янг Фанхофену. Он слишком прекрасен и мужественен!» — отвела взгляд Лахджа, пытаясь унять сердечный трепет. «Знаешь, Янг Фанхофен, тебе и правда не стоит рассказывать истории о самом себе», покачал головой Бельзидор. «Каждый раз начинаешь безбожно врать». В наконец-то пробудилась ее поганая демоническая натура. Она забыла о том, что Янг Фанхофен, ее лучший друг, наплевала на его хорошие отношения и подло выплеснула целый таз слизи прямо ему под ноги. Падая, паргоронский корчмарь еще успел взглянуть ей в глаза и был в его взгляде укор. Но было и прощение. Он не держал зла на заблудшую душу. Вот так и потерпел поражение тот, за кого болели все зрители. Лучший из лучших. И дальше уже не особо интересно. «Что? Все?» — спросил Бельзидор после продолжительного молчания. А что еще? Главный герой же погиб. Янг Фанхофен, рассказывай до конца. О, вот и мой дражайший дядюшка, поприветствовал Янг клюзер Клюзерштатен. А ты долго продержался, даже не ожидал. Жир трест, и почти сразу после Янг Фанхофена в ложу приземлился Корга Хадрайт, слегка раздраженный, но все же ухмыляющийся, резко увеличившийся, вернувшийся в свой демонический облик, Он подался вперед и крикнул: Ты все равно опоздал, рыцарь! Гаштардарон и сам это уже видел. Он еще оборачивался, еще повертывался к кубку, а на него уже легла последняя рука. Пока демо-лорды спихивали друг друга со ступеней, смертные добрались до цели и теперь кричали от счастья. Они с Таней прыгали, обнявшись. Алеша вытирал слезы, Юра оглушительно орал, размахивая кубком. «Девчонки, а что это вы не подливали слизь в конце?» С спросил Гаштар Дарон, глядя вверх. «Докончилась она», — сказала Лахджа, подавляя отрыжку. «А, ну-ну», — хмыкнул рыцарь Паргарона. «Хорошая была игра, балаганщик. Я развлекся». Хальтрекорок хлопнул в ладоши, и арена стала возвращаться к своему нормальному состоянию, Размерности расплетались, алый песок снова стал обычным алым песком, пирамида исчезла, центр лабиринта возвращался к своему реальному положению в пространстве. «Поздравим наших победителей!» — провозгласил Хальтрекорок, забирая кубок у Юры. «Первый среди них, разумеется, я, поскольку сегодня я выиграл 300 тысяч условок и вывалил в слизи кучу жадных демолордов». «Бесценные воспоминания для всего Паргарона». Все зашлись хохотом, в том числе и сами Демолорды. Корга Хадраэт шутливо погрозил Хальтрекороку пальцем, Клюзерштатн почти упал с кресла от смеха, и только Каген недовольно запыхтел. «Очень, очень недовольно. Надеюсь, вы все хорошо провели время», воскликнул Хальтрекорок, вращаясь в воздухе. «Благодарю, что пришли, буду рад снова видеть вас через неделю. А наши победители получают самые дорогие сокровища на свете. Жизнь, свободу, ну и этот кубок. Сами его там как-нибудь разделите». «Пожалуйста, сделай нас прежними», — взмолилась Аня. «Ах, да, конечно», — щелкнул пальцами Хальтрекарок, а потом снова щелкнул, создавая арку в пространстве. «Можете идти», — махнул он рукой. Демоны хмыкали, посмеивались и переговаривались. Темный балаганщик и впрямь остался доволен сегодняшним шоу. Смертных редко возвращают домой в полном составе. Зачастую хальтрекорок и вовсе дарует им только жизнь, но не свободу, оставляет при себе поиграть еще разок-другой. Но сегодняшним участникам неслыханно повезло. Они торопливо последовали к порталу, втроём таща огромный золотой кубок. Юра резко сдулся и уже не мог держать его в одиночку. На лужнице разбрасывали цветы, тоже радуясь, что у всех хорошее настроение. «Теперь осталось наградить только тебя». Вспомнил о Грише Хальтрекорок. «Можешь вернуться домой со своими друзьями». Гриша замялся, переводя взгляд с портала на Хальтрекорока. У него мелко дрожала нижняя губа. «А что, я уйду? И все? «И буду дальше жить, как жил?» — жалобно спросил он. «Ну да, как обычный смертный. Вы же именно этого все хотите». «Я не хочу. Можно мне остаться? И можно мне тоже демоном стать?» У Хальтракарока аж слезинка выступила. Он умиленно поглядел на мнущегося Гришу, оценил его взгляд преданный собачонки и сказал. «Можно. Тебе можно». Гриша, ты как мой давно потерянный сын, только гораздо уродливее, чем мои кровные дети. Я бы тебя обнял, но не хочу. Я... я... Скажи, что я избранный, прошептал Гриша. Что? Ничего, ничего, мой господин. В этот раз хальтрекорок не просто щелкнул пальцами, он поднес руки к вискам Гриши, сосредоточился, напрягся, и по смертному пошли волны а сам он истошно заорал несколько долгих тягостных секунд Хальтрекорок вливал в гришу тьму и кричал тот все громче не не не надо! я пере перед хрипел он между криками но было уже поздно когда хальтрекорок убрал руки гриша плюхнулся на земь и снова стал медленно подниматься Его кожа порвалась, за несколько секунд она высохла, стала похожа на шкуру вяленого яблока. Теперь она слезала лохмотьями, а из-под нее выбирался новый Гриша, демон Гриша. Прежде он был просто полным, теперь он стал жирным, невообразимо жирным, с волнообразными складками по всему телу. Между ними выдвинулись острые костяные ножки, лицо разбухло во все стороны, хотя и осталось почти человеческим. Щеки обвисли, рот стал широким, с двумя кольцами зубов. «Восстань, мой новый мастер. все еще отдуваясь, произнес рук. «Теперь ты будешь по левую руку от меня». «А почему не по правую?» — прочвакал Гриша. «Ты чем недоволен, фурункул ходячий?» «Я, «Я всем доволен, господин», — ощупал себя Гриша. А, «А у меня будет горем. Демолорды давно удалились на фуршет, зрители тоже расходились, а вот наложницы все еще стояли поадаль и с некоторым ужасом взирали на нового члена своей огромной семьи. «Лахджа, тебя также превращали?» шепнулась Сидзука. «Не, меня целый год трансформировали». «Целый год? Вот так?» «Ну, не совсем так, но в целом...» «Господин мой, а я думала, что ты не умеешь создавать демонов», окликнула Хальтрекорок Лахджа. «Почему это?» — возмутился Хальтрекорок. «Лахджа, ты меня оскорбляешь. Но меня же ты за этим к Мизикрес отправлял. Сам не стал». «Лахджа, Лахджа», — покачал головой Хальтрекорок. «Низших демонов может создавать любой демолорд, и даже не только демолорд». Можно просто зельем бушоуков упиться, а вот произвести высшего демона, да еще и высококлассного, за этим мы ходим к матери демонов. А, понятно. К тому же я же не мог позволить тебе превратиться во что-то подобное. Грубая демонизация, знаешь ли, она не настолько контролируемая, как нам бы хотелось. Наружу вылезает все, что сидит в потемках души. «У Гриши, как видишь, много чего сидела. «Да уж», — не могла оторвать взгляда от гей-мастера Лахджа. «Это так мерзко, что даже завораживает, как человек-морш или человеческая многоножка». «Что такое человеческая многоножка?» — заинтересовался Хальтрекорок. Лахджа хотела было ответить, но тут же осеклась. Она уже несколько раз нечаянно стала так причиной новых шоу. Но Хальтрекорок уже сам поглядел в ноосфере. «А, я это уже делал», — отмахнулся он. «Ничего интересного». Вот так простой смертный юноша Григорий Ляликов и стал мелким демоном на службе у темного балаганщика. Но пока он таковым становился, пока Хальтрекорок завершал непростую процедуру демонизации, демолорды беседовали за фуршетом, и беседу их тоже необходимо здесь привести. «Полагаю, вы гадаете, зачем я попросил вас всех в этом поучаствовать», сказал Корга Хадрайт, насаживая на вилку личинку хла. «Зачем попросил вас, Лордов, владык паргорона бегать по лабиринту на потихе толпе? Зачем я сам, темный господин, карабкался по скользким ступеням, пока надо мной хохотала половина паргорона. Затем, что это весело», предположил Клюзер Клюзерштаттен. Ради трехсот тысяч словок, сварливо осведомился Кагин. Не отрицаю, я позабавился. Согласился Корга Хадрайт. И триста тысяч я бы взял с удовольствием, конечно, но важнее иное. Я хотел взглянуть сам и продемонстрировать всем вам, как у нас, верхушки этого мира, сотрудничеством, скверно у нас с этим, господа, посмотрите на себя. Даже Гахиримы, наши благородные воители, Мгновенно передрались, едва стало известно, что выигрыш увеличится, если расправиться с членами команды. «Даже Янг Фанхофен, лучший среди нас, повел себя как последняя паскуда и ударил меня ногой. Куда это годится? Это всего лишь игра», — улыбнулся Ксаур. «Игры необходимы, чтобы выпускать пар время от времени». «Игра, но с высокими ставками, а избивая друг друга, мы добились только одного – проигрыша. Восторжествовали те, кто был ниже нас, настолько ниже, что мы их даже не замечали, вообще не обращали на них внимания, и в результате мы потеряли все. Это и впрямь изящная метафора, вам не кажется? Балаганщик преподал нам сегодня неплохой урок». Бекуян и Гехул переглянулись. Каген хмыкнул. Гореадол покатал вино в бокале и пробормотал. «Может, сын акродорок не настолько глуп, как я всегда считал».